Шестерка черных скакунов в этот момент могла бы даже потягаться с современным автомобилем, во всяком случае с тем, за рулем которого сидел Дича. Он и без предупреждения жены знал, что лучше не гнать, и всю дорогу держался в правом, самом медленном ряду. Но вот начался город, где правый ряд был занят припаркованными машинами. Пришло время перестраиваться влево. Он посмотрел в зеркало заднего вида, но вместо догоняющих машин Увидел там пышную шевелюру представительницы Ямайки. От ее извивающихся, как змеи косичек, нельзя было оторвать глаз. Боковым зрением он заметил в полумраке сводчатой ниши хрупкую девушку в фартуке. Она тоже смотрела в сторону негритянки. Гибкий стан девушки был наклонен вперед. Золотые кудри сыпались на миловидные личика. Когда девушка резко распрямилась и откинула локоны с лица, на с тревогой смотрела юная Виша. «Берегись!» — кричали ее глаза. В последний момент он успел вырвать руль влево, но избежать столкновения не удалось. Ему не хватило буквально нескольких сантиметров. На полном ходу он зацепил припаркованный грузовик. Правая фара и крыло его автомобиля мгновенно превратились в месиво. Теперь пришлось оплачивать не только механические, но и жестяные работы. Денег, которые дичьи зарабатывал, на все про все не хватило. и вскоре им пришлось залезть в долги. После случившегося, Бича решила защищаться от черных сестер по старинке. Она купила натуральной морской соли и бросила по щепотке на каждый порог в их квартире, а во все углы положила по медному центу. Но то ли соль должна была быть из Балтийского моря, то ли в одноцентовых монетах было недостаточно меди, беды продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Механики сдались, и на их первой машине был поставлен жирный крест. Наевшись проблем с поддержанным автомобилем на семейном совете решили приобрести пусть самое дешевое, но новое средство передвижения. Мой испытательный срок закончился — с гордостью сообщил дичи. И теперь как постоянный работник, я имею право на кредит. Им-то они не замедлили воспользоваться. Пусть новая машина была безо всяких опций и с механической коробкой передач, их частью не было предела. Первую ночь они не могли заснуть, и все бегали к окну любоваться своим новым приобретением. Но счастье длилось не дольше суток. Следующим утром Дичи отправил свою счастливую половину загорать на пруд, а сам поехал осваивать ручную коробку передач. Один из кузенов Вичи любезно согласился потратить личное время и побыть его инструктором. Но много времени тратить и не пришлось. Обучение оказалось на удивление коротким. Через пять минут по указанию инструктора Дичи включил третью передачу, и машина весело побежала по маленькой площадке, стремительно приближаясь к оградительным тумбам. Квозь опущенное стекло, ласковый майский ветерок обдавал лицо счастливого ученика. Вдруг щеке стало не по погоде холодно. Теплый Балтиморский бриз сменился свинцовым ветродуем питерской весны. Голова дичи занемела, как после бессонного дежурства на скорой. Они как будто спешили на пересменку с последнего вызова, и уже подъезжали к подстанции. На пути стояла Заира и безмятежно смотрела на надвигающуюся машину. «Чего это мой водитель не тормозит?» — подумал Дичи. «Хочет ее попугать, что ли?» «Тормози! Тормози!» — прорвался сквозь холодный ветер панический вопль кузена. А лицо Дичи налилось жаром. Он с удивлением обнаружил, что его руки почему-то лежат на руле. Он рефлекторно отдернул ногу от педали газа. но машина продолжала неумолимо лететь вперед. Дичи попытался выбрать нужную педаль, но его застывшие мысли еле ворочались. Нога не стала дожидаться команды сверху и, словно по чьему-то велению, потянулась к тормозу. «А вдруг это педаль газа? Сделаешь еще хуже!» — вмешался голос извне. Пока он боролся со своей нерешительностью, их новое, сияющее на солнце счастье с ужасным грохотом и лязгом въехала в оградительную тумбу. Дичи не знал, как теперь показаться на глаза счастливой жене. К его удивлению, Вече стойко перенесла это известие, и читатель уже знает почему. Описанные события заставили молодую семью изменить свой взгляд на ведение хозяйства. С момента приезда они экономили на всем и считали каждый цент. А здесь пришлось выложить все сбережения на ремонт, да еще и остались должны. С тех самых пор дичи свичей перестали крахоборничать и расставались с деньгами легко. Замечания окружающих о расточительстве они пропускали мимо ушей, и, по возможности, старались избегать знакомых и особенно родственников. При случайных встречах каждый из них считал своим долгом посочувствовать. Похоже, вы решили собрать все беды, предназначенные для нашей большой семьи. Как же так? разбить две машины за два месяца. Это ж надо так умудриться. Дичи не обращал внимания на пустые сожаления и не унывал. Да и некогда ему было раскисать. Вцепив зубы, он целыми днями пропадал на двух работах и хватался за любые сверхурочные. Зосим пытался помогать им втихаря, чем мог. Но поскольку сам перебивался случайными заработками, то помогать особенно было и нечем. А как только про это прознала приживалка, Скудный финансовый ручеек и вовсе иссяк. «Как она могла догадаться?» — сокрушался Зосим. «Ведь у нас разные банковские счета». «Папа, какая же это к черту семья?» — без обидников ответила Вича. «Как это у мужа и жены могут быть разные деньги?» «Разные-то они разные, но похоже, что приживалка -кон контролирует все, что шуршит у Зосима в карманах», — фихидничал Дича. когда они остались одни. А что до их отношений, то слово «семья» тут никаким боком не подходит. как ты Вича не выдержала и пристыдила отца. «Я еле дышу, и то стараюсь хоть что-то заработать, а твоя здоровая кобыла палец о палец не ударила. Какое она имеет право запрещать тебе помогать дочери?» Накрученный Зосим решил поговорить со своей половиной. Разговор получился недолгим, но результативным. На следующее утро Зосим ходил тигром, в том плане, что все его лицо было в полоску от ногтей приживалки. Тигрица же красовалась роскошным фингалом. Вечером, дождавшись, когда молодые сели ужинать, она набросилась на Вичу. «Не смей отравлять на меня отца!» — бежала она. «Сопли утри перед тем, как лезть в дела взрослых!» «Это мой отец!» — отрезала Вича. «О чем хочу, о том с ним и говорю!» А вы вообще тут никто, и звать вас никак. Да вы не знаете, с кем связались, перешла на писк приживалка. Я вам устрою веселую жизнь. Обещала и сделала. Следующим вечером, когда Веча кормила уставшего мужа, в дверь требовательно позвонили. На пороге стоял полицейский. К нам поступил сигнал, что гражданин по имени Деннис избил свою тещу. Дичи уже привык к американской версии своего имени и, не задумываясь, ответил. «Моя теща в Ленинграде». «Что ты придуряешься?» — заорала, выскочившая из комнаты приживалка. «Это он меня только что побил!» — обратилась она к представителю власти и показала на свой фингал. «Посмотрите на цвет этого синяка», — спокойно сказал Дичи. «Я как врач вам заявляю, что коричневые разводы по краям указывают на то, что синяк этот застарелый». «А, кстати, сколько у вас дают за клевету?» Приживалку как ветром сдуло. Блюститель порядка, понимающе улыбнулся и, решив не связываться с сумасшедшими русскими, распрощался. После этой выходки приживалки теперь и стал частым гостем в доме их землячки, который Веча выражила на кладбище. Но, похоже, та выражба не возымела желаемого эффекта. Хотя к Новому году ее загулявший муж и ушел от своей любовницы, в семью он так и не вернулся. Вичи с дичей зимние праздники радости тоже не принесли. Несмотря на то, что это был их первый Новый год в Америке, Вичи его даже встречать не стала. И из-за кого бы вы думали? Конечно, из-за недовольной подруги. В тот праздничный вечер они, как и договаривались, пришли к землячке домой с бутылкой шампанского и скромным подарком. За полчаса до боя курантов появился чернокожий бойфренд подруги и потянул ее в ресторан. «А как же мы?» — недоумевая спросила Вича. «Ну давайте по-быстренькому выпьем шампанского, да я побегу!» — ничуть не смутилась та. «Пошли, Дичи, отсюда!» — резко выпалила Вича. «Нам тут делать нечего!» Дома она в сердцах хлопнула дверью спальни и, не раздеваясь, плюхнулась в кровать. Как Дича не уговаривал жену, она так и не вышла к столу, и ее фужер шампанского остался нетронутым. С тех пор... Они лишь изредка сталкивались со своей землячкой на улице или в магазине и каждый раз проходили мимо, как будто никогда не были знакомы. Конечно, Веча знала, что черные сестры будут стараться выжить ее со своей территории. Но к тому, что они будут действовать через друзей и близких, она не была готова. Стоя одиноко на ночном балконе, она посылала немой вопрос в темноту. «Матрена, почему ты не предупредила меня об испытании предательством?»